Глава 1 Денис слушал, плотно сжав челюсти и прищурившись, как и всегда, когда с трудом сдерживал гнев. А я рассказывала и плакала, остро жалея, что он не может меня обнять. Мой муж работает в космосе, в частной компании, которая занимается добычей редкоземельных металлов. Восемь месяцев он жутко далеко от дома, четыре в отпуске, и так уже шесть лет. Мы привыкли к такому семейному ритму, но сейчас Дениса очень не хватало здесь, на Земле. Может, смог бы уберечь Олю от беды. Общаться с Денисом можно только раз в две недели, когда заканчивается его смена на астероиде, и он прилетает на трёхдневный выходной на Луну. У них там всё по-спартански, но связь работает хорошо. Если на Солнце нет магнитных бурь, конечно. Так что о том, что дочку всё-таки осудили... И о том, что мне удалось оплатить домашний арест, он узнал только сейчас, неделю спустя после того, как нашу девочку привезли в квартиру. «Как Вовчик?» — хрипло спросил Денис, выслушав новости. «Как, как?» — я вытерла слёзы и шмыгнула носом. Почти не разговаривает. Приходит со школы, быстро уроки делает и в капсулу. «Не переживай, пожалуйста, мы справимся, честное слово. И прости, что...» «Ты-то сразу тогда сказал, что тот ублюдок гнилой». А я повелась на его обаяние семью приличную. И Оля на него такими глазами смотрела. Не доглядела я. «Ты ни при чём, с ума сошла? Поль, даже не думай себя винить». Лицо Дениса разгладилось, и глаза стали ласковыми. У меня отлегло от сердца. «Я вернусь, попробуем затребовать пересмотр дела или ещё что-нибудь придумаем. Всё наладится». А Вовка, муж вздохнул. «Ты его не ругай». Ему тоже тяжело сейчас. Пусть хоть немного отвлечется. Ладно, не слишком охотно кивнула я. Вот не понимаю дурацкую виртуальщину. Абсолютно бесполезная трата времени. Хорошо, хоть Вовка не просит оплачивать эту ерунду. Сам в своих играх зарабатывает. Ему как раз хватает на так называемую подписку. Он пытался мне объяснить, но я не особо слушала. Учится более-менее, по дому помогает, деньги с родителей не требует. Пусть развлекается раз не в ущерб всему остальному. В молодости я была гораздо категоричнее. Оба моих родителя играли. Ещё до изобретения вертокапсул, когда в ходу были vr -очки. Едва меня не угробили. Вмешались органы опеки, так что выросла я в приёмной семье и ненавидела всю эту игровую индустрию. Денис после нашего знакомства даже играть прекратил, чтобы меня не отпугнуть. Да и потом, после свадьбы, старался лишний раз не нервировать. Но с годами я стала гораздо спокойней. Всё-таки не единожды наблюдала в больнице, как платные пациенты, подключённые к виртуальной реальности, идут на поправку на удивление быстро. Гораздо быстрее, чем те, кому досталось бюджетное лечение. То есть без всяких воображаемых приключений. Впрочем, и тех, кому игры снесли крышу, тоже навидалось. У нас в городе пять лет назад «Даже больницу специальную построили для таких. Психиатрическую. Поля, не опускай руки. Ещё раз говорю, через четыре месяца я буду дома. В эту вахту у меня премия хорошая выйдет. Что-нибудь придумаем. Как у вас с деньгами, хватает пока?» «Да, конечно», — честно-пречестно ответила я. но ну, не смогла я сказать про увольнение. Он за Олю только-только отпереживался. Зачем ему зря нервы трепать?» Работа опасная, ещё нажмёт мне на ту кнопку. Тьфу-тьфу. «Ты, кстати, всё-таки посмотри их прайс-лист», — попросил Денис. Его изображение стало мерцать и искажаться. Голос прерывался. А значит, на подходе магнитная буря. Может, что-нибудь сможем себе позволить? Хотя бы трансляцию какой-нибудь хижины в лесу с котятами, вместо тюремной камеры. Ольке полегче станет. «Хорошо, постараюсь. Я тебя люблю. И я тебя. Отцу и Вовчику привет». Я нажала отбой и откинулась на спинку кресла. С экрана компьютера на меня смотрели улыбающиеся, счастливые родные. Это фото мы сделали год назад на даче, когда отмечали шашлыками Олюшкино поступление. Как давно это было? Почти вечность прошла. Видела я этот прайс-лист. И даже сделала кое-какие выводы. Первый, богатеи не отбывают наказания Они отдыхают на курорте. Даже доступ к этим самым играм имеют. Правда, с ограничениями какими-то. Я так и не поняла, какими. Не знаю, что там и как. В играх. А самый дорогой вариант — полное выключение сознания. То есть преступник лежит в коме хоть 20 лет, и мозг тоже выключен. Так что весь срок кажется ему несколькими секундами. Второй вывод. Самая дешёвая замена одиночной тюрьмы на что-то более приятное, например, на небольшую комнатку с письменным столом, Окном, выходящим на город, узкой, но удобной кроватью с одеялом и полкой с книгами русской классики обойдется в 250 тысяч. В больнице мне платили 140, так что цена в два раза больше, чем мой заработок, которого все равно сейчас нет. Зарплату Денису начислят по прилете на землю, то есть через 4 месяца. Пенсия с векра — 32 тысячи. На данный момент единственный семейный доход. И третий вывод. Мне всё равно нужна капсула, причём именно медицинская. Даже если я буду постоянно делать массаж следить, чтобы не образовались пролежни, покупать качественное парентеральное питание через 7 лет, когда срок выйдет, она будет глубоким инвалидом. А если не смогу обеспечить нормальный, уютный мирок для её мозга, то психика, в общем, ничего хорошего моей девочке не светит». По статистике, 10% заключенных так и не возвращаются к нормальной жизни. Почти треть пациентов новой психиатрички – именно такие бывшие арестанты, растерявшие разум. В медкапсуле есть возможность подключения любого оборудования. Есть условия для длительного автономного пребывания, а главное – нейросеть, которая следит за состоянием организма и вовремя подает питание, лекарства, дает указания микромассажерам и все такое прочее. В общем, волшебная штука. И цена такая же, волшебная. Слышала, что богатеи и для подключения к играм их используют. Но что-то мало в это верится. Сомнительно, чтобы подобные люди занимались такой ерундой. Ну, разве что их дети, да и смысл. Зачем уходить из реальности надолго? Что может быть интересного в бесполезной трате времени? Что-то отвлеклась. В общем, с реанимационными всё понятно а виртуальные капсулы всего лишь добавляют комфорта геймерам. Это замена ушедшей в небытие виртуальной комнаты. Когда-то на заре развития данной технологии человек пользовался очками, и тело отвечало на фальшивые раздражители настоящим движением. А значит, был велик риск кувыркнуться через диван, догоняя иллюзорного врага. Поэтому приходилось использовать замкнутые и безопасные пространства. Вертокапсе очки не нужны и мозг обманывается на сто процентов. То есть голова не заставляет, например, ноги шагать. Она думает, что заставляет. И она, голова, считает, что конечности и всё остальное получили-таки команду и даже выполнили её. Из комфорта только удобный матрас, кондиционер и... И всё, пожалуй. Вовчик как-то со смехом рассказывал, что есть особо одарённые, которые укладываются в капсулу в подгузнике. И всё равно больше суток не выдерживают. Фу. Если когда-нибудь увижу сына в памперсе, отлучу от игр навечно. Понятное дело, что для Оленьки этот агрегат совершенно бесполезен. Уж лучше простая функциональная кровать, на которой она сейчас и отлеживает срок. Снова потекли слезы. Смеющиеся дети и муж на экране рвали мне сердце. Я потянулась мышкой к иконке, открыла почту. На разосланные резюме пока никто не ответил. Оно и понятно, кому нужна сотрудница, пусть даже и опытная, но справившая сороковник несколько лет назад. Сейчас и молодой-то работу найти не может. Медсестер повсеместной техникой заменяют. Надо другие варианты искать. Только где и какие. Я утерла слезы, подошла к окну. Полицейский дрон, который как раз пролетал мимо, настороженно завис в метре от стекла, и смарт-браслет тут же сверкнул красным, отвечая на стандартный запрос. Дрон не увидел во мне ничего социально опасного и продолжил патрулирование. Из груди вырвался непрошенный вздох. Я прижалась лбом к прохладной раме и закрыла глаза. Нужны деньги. Большие. Даже не так. Очень большие. Где их взять, не представляю. Конечно, реанимационную капсулу можно приобрести в кредит, но кто его даст, безработной Родители этого ублюдка разговаривали со мной только один раз, в самом начале. Предлагали деньги. Я дура отказалась. Они всё равно вывели из-под удара своего сыночка и подставили Олюшку. Только бесплатно. А так бы... О чём я вообще? И не дура вовсе. Как бы людям в глаза смотрела, если бы продала свободу будущее своего ребёнка. С другой стороны, я сейчас в глаза никому не смотрю. И подружки все мои внезапно исчезали Как же? Мать убийцы. «Поля, ты комп освободила уже?» Заглянул в зал Матвей Ростиславович. «Вот, кстати, ещё один геймер в моей семье. Под восемьдесят уже, а туда же. В капсулу не укладывается почему-то, хоть Вовка и предлагал пару раз, да и очками не пользуется, но игры очень уважает. Правда, индустрия давно работает лишь на тех, кто может позволить себе так называемое полное погружение, то есть вертокапсы» но всякие древние стрелялки и бродилки для ПК или консолей, снятых с производства, до сих пор можно скачать в сети за символическую сумму, а иногда и вовсе бесплатно. Вот этим антиквариатом мой свёкор и развлекается. «Да, освободила. Играйте». Матвей Ростислаевич, шаркая тапочками, зашёл в комнату, оттеснил меня от компьютера. «Я там оля Памперс поменяла Буркнул он, надевая наушники и капельницу сменил. Я чмокнула дедуля в плохо выбритую щеку Он похлопал меня по руке и отвернулся. На экране появилась мультяшная заставка. Матвей Ростиславович молодец, конечно, но нужно проверить, как он всё сделал. Вдруг иглу неаккуратно ввёл. Они с Вовкой лишь на этой неделе освоили примитивный медицинский уход. Да и Вовку вытаскивать пора. Сегодня выходной, он целый день в своём гробу лежит. Только вышла в коридор, как услышала требовательный писк. Смарт-браслет мягко завибрировал, привлекая внимание. Я подтянула рукав. Увидела значок нового сообщения. Нажала на сенсор, и над браслетом появилась голограмма письма. «На ваш счёт зачислено 20 тысяч рублей. Удачной игры!» «Чего? Какие рубли?» В коридор из бывшей детской выскочил взъерошенный Вовка. Был он в одних трусах, выглядел очень счастливым. Я улыбку сына не видела с тех пор, как Олю арестовали. «Дошло?» — спросил он. «Что дошло? Куда? Деньги пришли?» Вова прямо изнывал от нетерпения. «Так это от тебя?» — потрясла я рукой. Вовка издал громкий победный клич и заплясал какой-то дикий первобытный танец. Скачущий по коридору пятнадцатилетний, длинный, нескладный подросток выглядел, мягко говоря, забавно. Но мне вдруг стало страшно. Куда этот дурачок вляпался? «Ты можешь объяснить, где взял деньги? Что это? Да не прыгай!» Вовка не ответил, лишь схватил меня за руки и попытался закружить в танце. Я, естественно, подыгрывать не стала. Вырвалась, скрестила руки на груди и показательно нахмурилась. «Мам, да чего ты?» Он наконец-то остановился. «Это я просто Маунта выбил! Редкого! Самому бы, конечно, хотелось на таком покататься, но мне скоро оплату вносить». Ну, я и вывесил на аукционе. Выкупную цену не ставил, только минимальную, чтобы желающие сами, в общем, решили, сколько маунт стоит. Так мне и на подписку хватило, аж на полгода, и осталось ещё. Я и подумал, папа не скоро прилетит, ты без работы, а у нас Олька. Вовка помрачнел. Ну и вбил номер твоей кредитки. Не волнуйся, всё законно. Несовершеннолетним можно указывать родительский счёт. Колени вдруг стали ватными, пришлось опуститься на пол. Я не поняла половину из того, что он сказал. Но то, что он смог заработать в своей дурацкой игре на полгода подписки плюс двадцать тысяч сверху, да ещё законным путём, сообразило. «Маунт — это что?» «Средство передвижения», — сын плюхнулся рядом. Его прямо распирало от гордости. «Ну, лошади, орлы, прислужники всякие. Я метлу продал, летающую. Она на обе стороны расшаривается, при этом очень редкая» и падает только в активной тьме. «Вовчик», — сказала я и удивилась, услышав, насколько сиплым вдруг стал голос. «Иди надень штаны, а я чайник вскипячу. Жду тебя на кухне. Выпьем чайку, и ты мне всё подробно расскажешь». Игр с полным погружением существует огромное множество. Какие-то более популярны, какие-то менее. Часть рассчитана на одного игрока, но большинство на миллионы пользователей одновременно. И всех их роднит одна характерная черта. Люди развлекаются. И, естественно, платят за это. Где-то фиксированную цену, где-то донатят. Как объяснил Вовчик, донат — это когда человек вводит в игру реальные деньги, чтобы стать сильнее, круче других. Но только одна виртуальная вселенная рвет все топы. По простой причине. Заработанную игровую валюту можно перевести в реальную. Вовчик рассказывал, эмоционально размахивая руками, а я слушала, отсекала детские восторги и обращала внимание только на конкретные факты. Игра с грустным названием «Темные времена» очень удобна для отмывки денег. Я не финансист, конечно, простая медсестра, но тут любой дурак разберется. Игровую валюту можно купить за реальную, при этом пополнить счет аккаунта может любой, не только владелец и даже анонимно оформив операцию как подарок. И наоборот, игровую валюту можно перевести в реальную. Причем получившаяся сумма не облагается налогом, почему-то. У нас так точно. Я даже не поленилась, полезла в сеть и проверила. За рубежом налог платится, но не слишком большой. Так что и там условный торговец наркотой может получать от клиентов деньги не на банковский счет, а на игровой и выводить незаконно заработанное под видом легальных настоящих рубликов. Ну, или долларов, или юаней. Да, из-за махинации он теряет некий процент от суммы. Но это никого не останавливает. Можно обойтись и без реальных вливаний. В игре есть экономика, и люди, играя, зарабатывают. Например, шьют одежду и продают. не настоящую естественно. Воображаемое платье для воображаемого героя покупают за воображаемые деньги который потом можно легко и быстро превратить в деньги настоящие. Как только что доказал мой Вова двадцатью тысячами рублей. Понимаешь, мам, там ведь целый мир. Мажоров куча, ну и простых людей тоже. Рейды, сюжетки интересные. Многие профессии осваивают крафтовые. Какие-какие? Ну, производственные. Кузнечное дело там, с его помощью броню делают, кулинария и всякое такое. Правда, миллион не заработать, если не задрачивать но я много кого знаю, кто просто изи себя подпиской обеспечивает. Реал вообще не тратит. Да и там просто интересно, мам. Дальше я уже не особо слушала. Кивала, улыбалась, на меня не интересовали ни какой-то там лор, ни ПВП-замесы, ни закрытые для несовершеннолетних зоны. Моя мысль ещё не оформилась окончательно, но её, так сказать, зародыш в голове появился. Отправив Вовчика спать, я зашла к Оленьке, Проверила уровень сахара в крови, поправила капельницу и вернулась в зал. Матвей Ростиславович всё ещё гонял мечом рисованные фигурки по экрану. Молча постелила себе на диване. Без Дениса я его никогда не разбирала. Потом сходила в душ, вернулась и улеглась спать. «Я ещё десять минут». «Да играйте спокойно, вы мне не мешаете». «Знаю я, как не мешаю, ага». «Спи, дочка». Лучше потом стрим из браслета посмотрю. Я отвернулась к стене и закрыла глаза. Судя по рассказу Вовчика, на нужды Оли у него заработать игрой вряд ли получится, если только не начнёт пролёживать в капсуле целыми днями. Да и что ребёнок может понимать, например, в торговле, в законах рынка? Тьфу ты, можно подумать, я сама что-то понимаю. Это Денис, слушая новости из Австралии, способен предугадать скидки в супермаркете на другом конце города. «Как же он нужен дома!» Но его нет, поэтому будем справляться сами. Да, Вовчик не экономист, но у них в игре своя атмосфера. Может, там законы жизни по-другому устроены, и заработать действительно относительно просто. Не зря же он постоянно упоминал какого-то тамошнего бога-рандома и его способности дарить любого игрока непонятными мегаплюшками. И так на Олю заработать вряд ли получится, но, может, хотя бы за коммуналку платить выйдет. Уже хорошо. Хотя, о чём я думаю? У Вовки школа, уроки, да и лежать без движения часами сильный удар по растущему организму. Дочь потеряла, не хватало ещё и сыну жизни испортить. Может, самой попробовать? Всё равно дома сижу. Уход за Олей занимает около часа, размазано посудкам. Работы пока нет и не предвидится. Я найду что-нибудь обязательно. Но эта песня долгая. А ведь до возвращения Дениса надо как-то жить. Уверена, когда он прилетит, всё наладится. Из груди вырвался тяжёлый вздох. Я повернулась на бок и свернулась калачиком. Глупость. Какая из меня геймерша. Я только краем глаза наблюдаю, как дедуля гоняет нарисованных персонажей по экрану, да вижу на крышке вертокапса сильно искажённые картинки. Когда Вовка в погружении. Нет, надо поразмыслить над нормальными вариантами. Может, у нас в магазине на первом этаже уборщица нужна? Или оператор посудомоек в ресторане напротив? Это была последняя внятная мысль. И после нее я провалилась в мертвецкий сон без сновидений.